Параграф третий. Провалы в другую реальность. Предметы, животные, дома, улицы города. В этой главе мы по нарастающему градусу удивления пронаблюдаем появление и исчезновение предметов разной величины и веса, вплоть до целых городов. Но при этом держу в уме, что скачет всё-таки, наверное, не они, а мы. В смысле Человеческое сознание, которое словно поезд на стрелке, иногда временно уезжает на параллельные пути, а затем возвращается или не возвращается. Начнём с мелких деталей бытия. Сегодня вечером я стал свидетелем странного. Мне всё ещё трудно понять, откуда это взялось. В общем, я сидел и разговаривал со своим другом, когда краем глаза увидел кусочек попкорна, который появился примерно в футе от меня в воздухе и упал на пол рядом со мной. Мы бы замолчали и посмотрели, что это такое упало. Когда мы взяли его в руки, попкорн был ещё довольно тёплым, как если бы его вытащили из кастрюли и дали немного остыть. Мы бы потом просидели целый час, пытаясь понять, как это могло случиться. Save me some for later. Мой первый сбой. У меня почти кружится голова от этого. Я варил яйца несколько минут назад, чтобы дети раскрасили их на Пасху. Одно из них треснуло при варке. Я достала его, увидев в трещине сварившийся вкрутую белок, и сказала себе, «Ну, а это я съем», и положила его к остальным остывать. Закончила варить вторую порцию яиц, и пока они остывали, вернулась к первой, чтобы изъять треснувшее и съесть его, пока оно еще теплое. И что вы думаете? Ни одно из яиц не было разбито. Я сварила всего 18 яиц, все яйца были на месте. Все это время я была единственной на кухне. Я повертела каждое яйцо, пытаясь найти треснувшее, и даже немного сжала все, поскольку это верный способ найти треснувшее. Все яйца были целые и невредимы. Подменить было никому и нечем. Да и зачем? Дети ещё спали. Да и как бы они могли это сделать даже теоретически? Сварить и подменить? Где? Когда? Да и не на что менять было. Я сварила только белые яйца специально для раскрашивания. Все остальные яйца у нас коричневые. И вот они передо мной, все 18 белых яиц. Целые. Un Ant Eater 5996. На днях искал свой двухфутовый уровень, потому что собирался установить несколько стелажей. У меня есть свои конкретные места для хранения каждого из моих инструментов. Один из них тот самый уровень. Поэтому я пришёл в гараж, посмотрел туда, где я обычно его держу, но его не оказалось на месте. Я же сам вешал его на крючок на стене на уровне глаз. Я никому его не одалживал, и никто другой в доме им не пользовался, да и никому. Моя жена присматривала за нашими детьми, двухмесячным и двухлетним. Поэтому я стал искать свой уровень в других местах гаража, потом вокруг гаража, затем вокруг дома, и нигде не мог его найти. Начинаю раздражаться. Пошла эмоция. Возвращаюсь в гараж, где он обычно хранится, в надежде, что на месте вспомню, что я с ним сделал в последний раз. Но когда я захожу туда, вижу уровень на его обычном месте. Это было самое первое место, которое я проверил, и не увидела вот, тот крючок на уровне глаз. Это самая странная вещь, которая когда-либо случалась со мной в жизни. А. Кастилео 390 В комментарии к сообщению. «Йо, у меня тоже. Два года назад. Это была компьютерная мышь в моей фиолетовой сумке, которую я использую каждый раз, когда я перемещаюсь. Я засовываю эту мышь всегда в один карман, убирая ее вместе с ноутбуком. В тот раз я был в больнице со своим отцом, и это было эмоциональное переживание, поэтому у меня осталось яркое воспоминание о том, как я убрал ноут и мышь. Но когда я пришел домой, она исчезла. Я был в полном недоумении и купил новую. А через два месяца нашел старую мышь. Где бы вы думали? В кармане этой сумки, которую... Всю перерыл несколько раз. Я не знаю, как это происходит, но я атеист с научным, математическим взглядом на вещи. Так странно. Рад, что я не единственный. Я была подростком. Мои родители подарили мне красивое кольцо из белого золота с тремя бриллиантами. Это было очень важно для меня, и я заботилась о нём. Когда мне было 16 лет, мои родители развелись. У меня были проблемы в школе, в обществе, и моя мама, её новый муж Не могли справиться с этим, поэтому они отправили меня жить к бабушке в Калифорнию. Моя бабушка прожила в этом доме всю жизнь. Моя семья много переезжала, так что дом моей бабушки был самым постоянным домом, который у меня был. Моя бабушка платила милой женщине по имени Мэри, чтобы та убирала дом по вторникам. Она делала это последние 35 лет. Мэри всегда была близка с нашей семьёй. В детстве мы называли её тётей Мэри. Комната, в которой я жила у бабушки, была типичной комнатой для гостей. Она украсила её светлыми домиками и яркой керамической вазой, стоявшей на моей тумбочке. Я взяла за правило держать своё кольцо в чаше, когда не носила его, чтобы не потерять. Однажды я оставила кольцо в чаше в комнате, когда выходила. В тот день было жарко, мои пальцы распухли, и оно плохо нализало. На следующий день я хотела надеть его обратно, так как опухоль спала, но кольца в чаше не было. Я запаниковала, обыскала всю свою комнату, ванную, кухню. Его не было в доме. Я была опустошена. Часть меня задавалась вопросом, не попало ли кольцо случайно к Мэри в тряпку, когда она вытирала пыль с вазы в моей комнате. Мне было ужасно даже думать об этом. Прошло 4 месяца. Моя бабушка не могла за мной гнаться, поэтому я вернулась в Вирджинию, чтобы жить с мамой, сестрой и отчимом. В доме, в котором мы жили, был подвал, забитый коробками. Все эти вещи, с которыми мы и переехали в Вирджинию, когда я была ребёнком, так и не были распакованы. Потом подвал затопило, и у нас на некоторое время возникла проблема с мышами. В общем, излишне говорить, что многое было испорчено. И вот через 3 года после того, как я вернулась домой, мне тогда было уже 19 лет, моя мама, сестра и отчим наконец-то решили убрать подвал и избавиться от многолетних испорченных вещей. Это было отвратительное занятие. Мы были в перчатках и масках, и всё равно это было тошнотворно. Так вот, в дальнем углу подвала, на дне стопки из четырёх коробок, к которым не прикасались почти 10 лет, на самом дне самой нижней коробки я нашла своё кольцо с бриллиантом. Я взяла его и воскликнула: "Не может быть!" Показала его маме и сестре. Они обе знали, что кольцо пропало в Калифорнии. Никто из нас не мог в это поверить. Мы не могли себе представить, как это туда попало. С той поры прошло 10 лет, но я до сих пор понятия не имею, как кольцо туда попало. Оно всё ещё у меня и, надеюсь, никуда больше не денется. Кафен, Нейл. Кстати, подобных историй с исчезновением предмета, его поисками и возвращением тысячи. Мы не будем на них даже отвлекаться. Я приведу лишь несколько, объединённых формальным общим признаком. Они будут про украшения, просто для смеха. Примерно 3 года назад подружка моего брата пришла в гости и рассказала, что в её сумочке однажды появилось маленькое золотое колечко, причём она понятия не имела, откуда оно взялось и чьё оно. Она отдала кольцо мне, потому что оно было слишком маленьким для её пальцев. На протяжении 3 лет я теряла это кольцо много раз, и оно всегда появлялось в случайных местах, даже после того, как я думала, что оно исчезло навсегда. Дошло до того, что когда я замечала, что оно снова исчезло, я думала, всё в порядке, скоро снова появится. И оно появлялось. История, которая полностью сбила меня с толку, случилась около 3 месяцев назад. Я была на работе, и там приходилось надевать и снимать перчатки несколько раз в течение дня, пока в какой-то момент я не заметила, что моё кольцо пропало. И подумала: "Вот и всё. Теперь оно исчезло навсегда". Я подумала, что кольцо застряло в перчатке и оттуда выпало. Прошлый месяц я разбирала свои вещи в подвале, где была в последний раз 2 месяца назад, то есть за месяц до того, как пропало кольцо, раскладывала свою косметику. Причём надо сказать, я не прикасалась к этому ведёрку с косметикой примерно 10 месяцев, с тех пор, как мы туда переехали. И на дне ведёрка под косметикой лежало моё кольцо. Я сидела, уставившись на него совершенно шаломлённая, потому что потеряла его после того, как в последний раз посетила подвал, и я не трогала это ведёрко ещё дольше с тех пор, как поставила после переезда. Теперь я думаю, что и в самом деле никогда его не потеряю. Queen Из комментариев. Однажды у меня было кольцо, которое я купила на отдыхе в Греции. Я живу в Англии. Оно было уникального, единственного в своём роде дизайна, и я носила его постоянно. Но однажды я заметила, что кольцо просто пропало у меня с пальца. Я понятия не имела, как могла его потерять, так как даже не выходила из дома, а оно было у меня на пальце в тот день с утра. Я полагала, что кольцо рано или поздно объявится где-нибудь в доме. 3 недели спустя я шла по улице и вдруг увидела своё кольцо, лежащим прямо посреди тротуара передо мной, в полуметре от моего дома. Эта история сбивает меня с толку по сей день. Просто нет объяснения тому, как оно туда попало. Это не какое-то просто похожее кольцо я нашла, потому что повторяю, оно было совершенно уникальным. И у меня была такая же история. Когда мы с мужем были молодожёнами, мы были на мели. В наше первое Рождество мы договорились не обмениваться подарками, но он всё равно подарил мне пару золотых серёжек-колец. Я носила их всё время, пока однажды не заметила, что одной не хватает. Я повсюду искала эту серьгу, и мне было так грустно, что она пропала. Но жизнь продолжалась, и через несколько лет у нас родилось двое детей. Дети любили разбивать лагерь в гостиной. Мы надували им надувной матрас и накрывали его одеялами, а они ели попкорн и смотрели фильмы. Однажды утром я вошла в гостиную. Дети крепко спали на матрасе. Я смотрела на них, думая о том, как мило они выглядят, когда вдруг заметила что-то блестящее. Это была потерянная серьга. Она просто лежала поверх одеяла. И она ни за что не пролежала бы там всю ночь, поскольку мои дети всегда ворочились как сумасшедшие. Серьга выглядела так, как будто кто-то только что оставил её на одеяле. То же самое происходит и со мной. У меня есть кольцо, которое мне подарила мама, и я всегда его теряю, но оно возвращается в самых случайных местах, о которых я точно знаю, что там его не теряла. Я тоже только что потерял кольцо, пока спал. Это было чертовски странно, это все еще беспокоит меня. Массивное кольцо с печаткой, с силуэтом римской дамы на нем. Заснул, проснулся, и в ту секунду, когда я проснулся, я понял, что кольца нет. Буквально первая мыслью в момент пробуждения было: кольцо исчезло. И вправду ведь исчезло. Я искал его везде, буквально разорвал кровать и дом на части, но не нашёл. Это случилось несколько недель назад, и его до сих пор нет. Определённо оно было на мне, когда я ложился спать, причём я проснулся с мыслью о том, что оно исчезло, и это то, что кажется мне самым странным. Как будто я отправился в мучительное путешествие во сне, потерял кольцо в вымышленном мире, А затем проснулся, зная, что оно каким-то образом потеряно в реальной жизни. Это действительно беспокоит меня до сих пор. Это произошло примерно в 2017 году во время особенно ветреного и холодного шторма. Не уверен, имеет ли это отношение к делу. Я допоздна сидел в университете, и вокруг никого не было, так как я находился в одном из самых тихих и старых зданий. Решил сделать перерыв, почувствовав голод, и спустился вниз к торговым автоматам. Выбирать было особо не из чего, поэтому я решил купить плитку шоколада. Вложил деньги и нажал нужную кнопку. Машина зажужжала и вытолкнула плитку шоколада. Я видел, как она падала и услышал глухой удар. Когда я потянулся за шоколадом, то вытащил из приемника банку Кока-Колы, а шоколадки нигде не было. Сразу мысль, наверное, я сделал неправильный выбор. Но тут же до меня дошло, что в этом автомате вообще не было колы, как и в соседних автоматах. Я сунул руку внутрь, чтобы понять, можно ли каким-нибудь образом засунуть внутрь банку кока-колы, чтобы заблокировать падение шоколада, и сразу понял другое. Прорезь была неправильной формы и недостаточно большой, чтобы туда вообще могла протиснуться банка кока-колы. Как же я её вытащил оттуда? Кроме того, я ведь видел, как шоколад падал. Так куда же он делся? Ему больше некуда было упасть. Так странно. Я боялся выпить эту банку, но все равно выпил, и все было в порядке. «Shiny Pebble, 77». Комментарии, в которых посетители шутят, задают автору поста вопросы, а он на них отвечает «Самят». Где-то в соседней вселенной кто-то положил деньги в автомат по продаже кока-колы и таким образом получил вместо этого плитку шоколада. Это действительно интересная история. Возможно ли, что шоколад застрял прежде чем долететь до дна, а банка с газировкой была кем-то оставлена в приёмном поддоне? Я тоже задавался этим вопросом, я искал, где мог застрять шоколад. Это было моё первоначальное предположение, когда всё произошло. Негде ему застревать. И как туда попала банка, ведь когда я попытался всунуть эту банку обратно в открывающуюся щель, я понял, что не могу этого сделать, потому что банка просто не пролезала. Кроме того, в автомате продавались только конфеты и шоколад. И в соседних автоматах тоже не продавали кока-колу. Также странно то, что обычно колы из автомата бывает в пластиковой бутылке, а не в банке. Я прожил в одном и том же месте пару лет, и меня всегда немного пугало, что древесина на досках, из которых состоит потолок над моей кроватью, выглядит как лицо. На самом деле, три копии одного и того же искажённого лица, потому что они из разных поперечных сечений одного и того же ствола. Я хорошо запомнил этот рисунок, потому что каждый раз смотрел на него, ложась спать, и всё время удивлялся, насколько это сочетание пятен напоминает лицо человека. И вот пару недель назад эти лица исчезли. Как будто кто-то перебрал потолок, заменив там все доски. Ну как такое может быть? SDR 49. Ладно, с мелочами закончили. Теперь переходим к предметам немного покрупнее. Сегодня я прогулялся по окрестностям по своему обычному маршруту. Этим путём я хожу почти каждый день, так что знаю его как свои пять пальцев. Но сегодня, когда я шел по тротуару, столкнулся с одной вещью, которая заставила меня резко остановиться. Это был желтый пожарный гидрант, стоявший прямо посреди тротуара. Раньше там не было пожарного гидранта. Я подошел к нему, несколько раз пнул ногой и убедился, что он действительно настоящий. Я еще подумал, что весьма странное место выбрали для пожарного гидранта. Не сбоку, у проезжей части, как обычно, а в районе. А прямо посредине тротуара. Он же мешает и пешеходам, и детям на велосипедах. Не было никаких признаков того, что он был установлен недавно. Напротив, он выглядел так, как будто всегда стоял на этом месте. Бетон вокруг пожарного гидранта был не новым. Он был совершенно неотличим от бетона на тротуаре. Я говорю это потому, что бетон с возрастом темнеет. Разве возможно установить пожарный гидрант за ночь без видимого участка нового бетона? Существует теория параллельных вселенных, согласно которой каждое действие, которое мы совершаем, в конечном итоге приводит нас в другую параллельную вселенную. Теперь мне интересно, какое из моих решений привело к появлению посреди тротуара пожарного гидранта. Konst Programmer Вот что беспокоит меня уже несколько недель. В месте, где я живу, за несколькими зданиями тянется длинная полоса газона, в середине которой растут три большие сосны. Две прямо рядом друг с другом, а третья в нескольких футах. Я много лет живу здесь и тысячи раз прогуливал своих собак взад и вперёд по этой траве. А примерно 6 недель назад появилась четвёртая сосна. Она не была недавно посажена поскольку трава и грунт вокруг нее совершенно не тронуты. Я уверен, я знаю, что раньше ее там не было, я не мог пропустить целое дерево, в течение многих лет проходя в нескольких дюймах от него день за днем. Я знаю, что случившееся невозможно, но я просто не могу убедить себя в том, что я каким-то образом упускал целую сосну из виду много лет. ЗУК ДЕ МЕГАЗАУРУС Я живу на своём нынешнем месте уже около 2 лет, чуть меньше. Это съёмная комната в квартире. Я делю квартиру с другим парнем, моим другом. И до 2 недель назад также делил жильё со своей кошкой, которая, к сожалению, скончалась. Дело в том, что выключатель света в моей комнате был расположен за пределами моей комнаты, рядом с дверью. И я помню, как рассказывал своему другу о том, что это меня ужасно раздражает. Тем более, что в комнате не было другого дублирующего выключателя, как это иногда бывает в длинных коридорах. Типа, ладно, один пускай снаружи, но это приемлемо, только если вы поместите другой внутри. Мне даже специально пришлось добавить пару лам в свою комнату на случай, если я захочу иметь свет, но лень будет открывать дверь. Так вот, совсем недавно случилось нечто в высшей мере странное. Гляжу на стену. О со стены в моей грёбаной комнате на меня смотрит выключатель. Я не мог за 2 года не заметить его, тем более что он был мне так нужен, а его отсутствие так раздражало. Я сразу открыл дверь и снаружи выключателя нет. Он исчез. Как будто он просто переместился внутрь. Я сижу ошарашенный и начинаю сомневаться в своём здравомыслии. Никаких следов ремонта или переноса. Да и кому это может понадобиться? Моему другу? О нём дальше. А для того, чтобы переставить выключатель, нужно резать внутри комнаты гипсокартон, а снаружи как-то незаметно заделывать. У меня были галлюцинации почти 2 года. Но этого не может быть, потому что я помню, что не раз прямо говорил об этом неудобстве с выключателем со своим другом и даже купил две дополнительные лампы. У меня нет слов. Что-то ужасно не так. Нет, всё это происшествие как будто не испугало меня и не привело даже в крайнее смятение, а просто было ощущение шарашености, как будто резко упало кровяное давление. Я в тот момент даже сходил проверить все выключатели в доме, а также пару раз выходил и входил в свою комнату. Ave na fatoa 00. Разумеется, на форуме все кинулись обсуждать эту странную историю и задавать уточняющие вопросы. Вот некоторые вопросы и ответы. А у вас был разговор с вашим сожителем об этом? Да, конечно, я сказал ему об этом сразу, но он ответил, что это странно, конечно, что мы никогда этого не замечали, но факт остаётся фактом. Вот же выключатель. Значит, мы почему-то каким-то образом просто не замечали его наличие внутри и думали, что он снаружи. Но он же помнит, что вы ранее жаловались на то, что выключатель устроен неудобно вне комнаты. Конечно, помнит. Но он ничего об этом не думает. Говорит, что, возможно, мы оба помним это неправильно, потому что выключатели света не двигаются сами по себе. Ну, конечно, они этого не делают, в этом и странность. Ведь дело не в том, что мы не заметили выключателя в комнате, а в том, что его там не было с самого начала. Я даже кинулся проверять фотографии в своем телефоне, которые я когда-либо делал в квартире, чтобы посмотреть, нет ли там случайно вида на мою комнату откуда-нибудь, где можно увидеть выключатель, но нашел в основном одни селфи. Хорошо, еще одно уточнение. Только выключатель света в вашей комнате перескочил или все они? Если это только в вашей, значит, теперь дизайн не совпадает с остальной частью дома. Здесь есть одна ванная комната, одна кухня, три комнаты, одна гостиная, один коридор. Внешние выключатели. Кухня, ванная, моя комната, ранее, и другая комната, которая на самом деле очень маленькая, и мы используем ее только для хранения. Внутренние выключатели. Гостиная, коридор. Моя комната в настоящее время, комната моего друга, которая самая большая, вообще-то имеет два выключателя: один у двери внутри и один у кровати. Общая планировка квартиры вообще странная. Например, в моей комнате есть встроенный шкаф, в котором по какой-то причине есть окно в гостиную, которое я закрыл картой. Хочу сказать, можете не искать фотографии. Они тоже изменятся. Именно так это и работает, ведь в этой реальности, в которую вы перескочили, Фотографии тоже будут относиться к этой реальности. Кстати, насчёт фотографий он ошибся, что мы дали и увидим. И ещё более, кстати, с выключателями это не первый случай. Они, оказывается, любят гулять сами по себе. Моя мама, мой брат и я переехали в новый дом в декабре. Я провожу большую часть своего свободного времени на кухне, так как люблю есть, готовить и печь. Прилагаемая картинка может помочь вам понять, как выглядит моя кухня и где находятся светильники и выключатели. Пару недель назад я пошла включить свет на кухне, и я всегда иду по коридору и включаю его, как только поворачиваю за угол. Подняла руку, и выключателя там больше не было. Я глядела стену, причем даже и с другой стороны, то есть со стороны коридора. Там был только термостат. Я не пользуюсь термостатом, потому что никогда не чувствую в этом необходимости. Но я помню, что термостат всегда и находился за углом. А вот выключатель света в кухне каким-то образом перелетел на другую стену. Теперь он стал двойным. Одна клавиша включала свет в столовой, другая — в кухне. Мое сердце бешено колотилось, и меня сильно трясло. Я чувствовала себя так странно из-за этого». Я даже сегодня вечером, когда снова по привычке подняла руку к старому месту выключателя, спросила маму, помнит ли она, что в этом месте был выключатель света. И она сказала: "Это действительно очень странно". Но мне тоже казалось, что выключатель здесь. Вероятно, просто что-то происходит с нашими мозгами, приспосабливающимися к новому дому. Я просто ответила ей: "Да, наверное". Но внутри я знала, что это было не из-за этого, потому что мы здесь уже 3 месяца. И старый наш дом был совсем не таким. Мне так страшно, что она соглашается со мной по поводу прежнего места выключателя, но это одновременно и утешает, значит, я не схожу с ума. Двойного выключателя на противоположной стенке у раздвижной стеклянной двери. Мама тоже не помнит, кстати. И более того, мой лучший друг тоже помнит выключатель света именно на старом месте, потому что мы часто печём кексы у нас дома обновление на всякий случай. Этот дом мы снимаем, но домовладелец предупредил бы нас, прежде чем войти в наш дом без нас. Он подобного не делал с тех пор, как мы переехали сюда. Да и не похоже, что выключатель тайно удалили и переместили. На его месте просто стена, причём не свежевыкрашенная. Планировка кухни представлена в PDF-приложении к аудиокниге. Я переехала в свой дом, где я сейчас живу, в прошлом августе, то есть мы в нем уже приблизительно 8 месяцев. Я обследовала каждый дюйм нового места и сфотографировала буквально все, потому что мой предыдущий домовладелец был не только воплощением хозяину трущоб, но он был также адвокатом по недвижимости и находил самые немыслимые лазейки в отношении нашей аренды и депозита. Я спросил у нашего нынешнего домовладельца, можно ли в доме красить. Да, без проблем. Мой бойфренд и я подобрали краску и были готовы к покраске. А незадолго до этого я стояла у микроволновки и вдруг на тонкой 4-дюймовой стене между кухней и гостиной я увидела небольшую выемку зазубрину, которая была слегка закрашена и которую я не замечала раньше. Я присмотрелась и разглядела под краской надпись а выше и ниже её линии с числами, предположительно возраст и рост. И отправила сообщение своей LL. Landlord, домохозяйка. Не были ли это отмечены росты и возрасты её ребёнка? Хозяева раньше сами жили в этом доме. Но она сказала, что они переехали отсюда до того, как родились её дети, а потом тут жили только двое неженатых мужчин без детей в течение 15 лет после переезда хозяев. И что, когда они перекрашивали кухню, никаких отметок не заметили, но отмечены были хорошо заметны сейчас, причём одна из них была сделана синей ручкой. Я спросила моего бойфренда, но он тоже не замечал этих зарубок раньше. Я подумала, что мы просто невнимательные, но тут же вспомнила, у меня же есть фото. И быстро нашла фото этого места. Увеличила и не вмятен, ни вмятин, ни линий, ни надписи. А еще у нас была трещина семи футов на потолке, что было задокументировано нами, домохозяйкой и ее рабочим. Так вот, трещина магическим образом исчезла за последние несколько дней, а розетка, которой мы пользовались с тех пор, как переехали, оказалась на фут выше, чем была, и она теперь не работает. Причем наша домохозяйка настаивает, что никакая розетка на этой стене не работает и никогда не работала. Это нас преследует. В нашем прошлом доме мы с моим другом всегда жаловались на то, что выключатели находятся в странных местах. Не так, как положено. В шести дюймах от дверного проема, а в одной комнате в двух футах, в другой — один и шесть десятых дюйма. Еще в одной — три дюйма от проема. Притом один был на средней высоте, другой — на высоте трех футов от земли. Еще один — на пяти футах. Наистраннейшая вещь. И вот однажды мы пришли домой и увидели, что каждый выключатель — был отнесён точно на 6 дюймов от дверного проёма и все они располагались на одной и той же высоте. Мы даже достали старые фото, и вот, пожалуйста. На них все эти сумасшедшие разные расстояния, ни одного одинакового. А сейчас все на одном и том же расстоянии. Даже мои друзья, которые приходили в гости, отметили это. Наконец-то это заставило домохозяйку установить выключатели как положено. Я пыталась найти рациональное объяснение для произошедшего. Случилось ли это из-за стресса в результате переезда в старый заплесневый дом или из-за моей невнимательности? Я бы ухватилась за любую соломинку, которая давала бы мне хоть унцию логики в этой ситуации. Но ведь столько людей видели эти выключатели, расположенные в странных местах. А на этой квартире, по крайней мере, три человека и фото свидетельствуют, что никакой шкалы и высоты на кухне не было еще в начале этой недели. Ещё четыре человека были уверены насчёт большой сфотографированной трещины, а сейчас никаких её признаков нет. Не представляю, как это назвать. Flat for knowledge. Я менеджер по обслуживанию здания. Оно находится на реконструкции с 2020 года. Одно из помещений, которое в настоящее время ремонтируется, это наша комната отдыха. В рамках работ все предметы, находящиеся там в настоящее время, должны были быть перемещены в другое место. Я перенёс основное оборудование комнаты отдыха, которое представляет собой кюрик, кофеварка и микроволновую печь в комнату с кондиционером. Установил для них один из пластиковых складных столов. Когда я захотел подключить приборы, под этим столиком розеток внизу не оказалось, но они были над небольшой полкой примерно на в 3/4 высоты стены. К сожалению, шнуры туда не дотягивались, поэтому мне пришлось сооружать некий подиум для стола, используя подставки под каждую ножку, чтобы поднять стол примерно на 3 дюйма. Я сделал это, и хотя кабели питания выглядели довольно неуклюже, их можно было безопасно подключать к высоким настенным розеткам. А примерно через неделю или две после того, как я всё это проделал, в конце дня перед самым закрытием здания Я зашёл в эту комнату и увидел, что и у Кёрик, и у микроволновой печи горели индикаторы питания, но при этом к розетке была подключена только микроволновая печь. Я проследил за шнуром питания от Кёрик, он уходил куда-то под стол. Нагнулся и увидел, что шнур был подключён к розетке под столом, причём там была и вторая розетка. Они обе выглядели так же старо, что и те, которые были выше на стене, пожелтевшие и потрескавшиеся. Слушайте, я ни за что не пропустил бы их, когда устанавливал стол, потому что именно из-за отсутствия розеток я и сооружал эти идиотские подставки под ножки. А теперь эти розетки торчали у меня под носом. Я либо медленно схожу с ума, либо соскользну в альтернативную реальность. Либо это был сбой в матрице. Ачбальду. Ну как вам эти истории? А теперь давайте возьмём предметы ещё крупнее. Не же следующую историю неплохо пишущая женщина, я приводил в книге Антинаучная физика, но считаю, что здесь её просто необходимо повторить и дополнить аналогичными. В раннем детстве меня бывало оставляли с родной сестройн моей прабабушки. Её дом был по соседству с нашим. Обычный частный дом тридцатых годов постройки, снаружи деревянный, внутри белёный, с печкой, заслонками и полами из досок, крашенных противным красно-коричневым цветом.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 Лена, дочка крестной, продала его вместе с участком. Заехали с мамой недавно посмотреть последний раз на почти родной умирающий дом. Мама вздохнула: "Здесь тебя крестили, помнишь?" И я сразу вспомнила эту историю с комнатой и спросила маму, помнит ли она мою детскую истерику. "Конечно, помню". Но фантазировала себе какую-то волшебную комнату, которой не было никогда. И только священник почему-то тогда сказал, чтобы мы тебя не упереубеждали и пообещал что больше ты никаких комнат видеть не будешь. Я живу в маленьком городке в Германии. В магазине недалеко от моей работы всегда были лестницы, которые вели под магазин, куда-то вниз, видимо, в подвалы. У меня даже есть фотографии. Я всегда думала, что эти лестницы неуместны, они были довольно странными, жуткими и тёмными, контрастируя с остальной частью магазина, и я всегда говорила своему парню, куда они ведут. И вот однажды я прохожу и вижу, обе эти лестницы, которые ведут в подвал, исчезли. Я долгое время думала, что мне это померещилось, думала, что запуталась в магазинах относительно того, в каком именно я их видела, но продолжала искать. Я даже уточнила у своего парня, и он сказал, что понятия не имеет, о чем я говорю. Как же это, если раньше я спрашивала его, куда они ведут, и обращала его внимание на эти лестницы? Эта загадка не давала мне покоя и беспокоила. Я-то знала, что я их видела неоднократно. И вот 2 недели назад я была в этом магазине и снова обнаружила там лестницу, ведущую вниз. Я знала, что её не было в этом месте, потому что я упорно искала эти пропавшие лестницы раньше по всему магазину. Так что я была просто шокирована, когда увидела их. И снова подумала про себя: "Ладно, наверное, я просто пропустила это как-то". What the fuck? Крайсей. У меня до сих пор нет разумного объяснения тому, что случилось. Я помню свой первый день в новой школе. Это было всего пару лет назад. Я помню, как впервые осматривал школу. Я отчётливо помню, как поднимался по большой лестнице на второй этаж. Я помню, что слева было два фонтанчика с водой, а сама лестница находилась рядом с туалетными комнатами. Я больше никогда туда не ходил, так как лестничный пролёт был на другом конце здания от моего класса. А на следующий год, когда я туда пошёл, его там не было, как и всего второго этажа. Мой друг отчётливо помнит то же самое, что и я, это не были фальшивые воспоминания, потому что мы помнили одно и то же. Однако никто, кроме него и меня, этого не помнил. Мы даже искали какие-либо признаки второго этажа в туалетных комнатах, канализационные стояки и прочее и вокруг туалетов, но там ничего не было. Там, где была лестница, теперь просто глухая стена. И все ведут себя так, как будто лестницы никогда не существовало и думают, что я сошёл с ума. Я в совершенном замешательстве. Логан Фокс Биз. Около месяца назад я заметил, что всё вокруг меня изменилось. Мир изменился. Это не кардинальные, а совсем небольшие различия. Рассказываю Я езжу примерно 40 минут на работу и с работы 6 дней в неделю. Обычно во время поездки слушаю музыку. И вот однажды я включил ее и заметил, что некоторые песни в моих плейлистах звучат как-то странно. Там совершенно другие ритмы, другие гармонии, которых, как я помню, раньше не было. Черт возьми, даже сама песня совершенно другая, чем я ее помню. Там изменились слова. А ведь эти песни я слушал годами, поэтому я знаю их ну изусть. Это было, мягко говоря, весьма шокирующе. Но на этом не кончилось. Самой большой разницей миров, которую я заметил, была заправочная станция, на которую я довольно часто захожу перед тем, как отправиться на работу. Я зашел на заправку и направился в секцию «Кофе со льдом», где вы можете приготовить свой собственный, и обнаружил, что секция полностью исчезла. Да и вся планировка заправочной станции полностью изменилась с тех пор, как я ее помню в последний раз. Да ведь я был там всего за несколько дней до этого, так что они никак не могли успеть полностью перестроить всё за несколько дней, пока я там не был. Следующие вещи, которые мне кажутся странными это моя одежда. У меня теперь появилась одежда, которую я не помню, а одежда, которая у меня была, исчезла. Я просто не могу её найти. Я не понимаю, что происходит. Ничего большого на самом деле не изменилось. Например, Все люди, которых я знаю, всё ещё здесь, и ни один из моих распорядков дня не изменился. Но вот эти мелочи начинают потихоньку сводить меня с ума. Есть какие-нибудь мысли? Lazy painting. Вопросы и ответы в комментариях. Россия вторглась в Украину в вашей новой временной шкале? К сожалению, да. Нет никаких серьёзных различий, просто мелочи, которые немного сводят меня с ума и приводят в замешательство. Произошёл какой-то лёгкий прыжок. Ещё немного увеличим масштабы и перейдём к домам и улицам. Это случилось пару лет назад, но я очень хорошо это помню. В то время я жил в Санкт-Петербурге, штат Флорида. Я нашёл хороший магазин курительных трубок недалеко от центра города после нескольких месяцев поиска хорошего магазина. Я ходил туда примерно пару раз за месяц. В третий или четвёртый раз, когда я туда поехал, я двигался по той же улице, что и всегда. Перед магазином было несколько парковочных мест, и проезжая мимо них, я увидел гигантскую нарисованную фреску на стене здания напротив, которой раньше никогда не было. Подъезжаю ко входу в магазин, а он закрыт, точнее заколочен, и похоже, что внутри работает бригада, внутри слышны электроинструменты и тому подобное. Поэтому я уехал, предполагая, что магазин переехал в другое место. Отъехал на несколько кварталов, но решил развернуться и спросить одного из рабочих в магазине, есть ли у них какая-нибудь информация, куда переехал мой любимый магазин. Вернулся тем же путём, которым ехал раньше, и увидел то же здание напротив, но на этот раз без фрески. Подъезжаю к витрине магазина, а магазин открыт. Никаких досок, никакого ремонта. Ну, максимум 10 минут прошло с того момента, как я отъехал от заколоченного магазина. Я вошел в заведение в таком замешательстве, что работающая там девушка была явно потрясена моим поведением и выражением лица. Я рассказал ей, что только что произошло, и она даже не знала, как на это реагировать. Все еще часто думаю об этом опыте и понятия не имею, что, черт возьми, произошло. Обновление. Добавлю, что это была середина дня, обычный летний день Флориды, жаркий и солнечный. Никакого странного освещения или звуков, Просто обычный городской квартал. Фреска выглядела совершенно новой. Custard pause. Некоторые комментарии. Несколько месяцев назад я пошёл со своей семьёй на местный рынок, и у входа рядом с магазином игрушек был магазин Адиал. Мы прошли прямо мимо него и вернулись через 3 часа, но никакого магазина Адиал там уже не было. Он исчез, превратившись в магазин инструментов, рядом с которым был Всё тот же магазин игрушек. У меня был подобный опыт около 20 лет назад. Я отправился за рождественскими покупками в свой город и нашёл замечательный магазин, полный подарков для всей моей семьи. Я был поражён тем, что никогда не был там раньше. Там было буквально всё, что я хотел купить для семьи. Я заплатил, был впечатлён и после Рождества хотел туда вернуться, но больше не мог найти этот магазин. Он полностью исчез. Я ходил вверх и вниз, даже по соседним переулкам, чтобы посмотреть, не ошибся ли я в местоположении, но не смог найти ни одной улицы, где такое могло бы быть. Все магазины находились там довольно давно, и пустых вообще не было. Между моими визитами прошло всего несколько дней, и мне трудно поверить, что полностью укомплектованный магазин может просто встать и уйти а другой магазин переехать, при этом полностью сменив дизайн, витрины и всё такое примерно за 3-4 дня. Я тоже полностью тебе верю. У моего покойного отца был точно такой же опыт, когда он находился в Индии. Он рассказал мне о странном инциденте. Когда ему было за 30, он ехал в одну деревню и по дороге наткнулся на другую деревню. Он был очарован ею, так как никогда не знал о существовании этой деревни и решил позже исследовать это место только для того, чтобы обнаружить, что нет никаких следов жизни на этом месте. По дороге домой увидел, что квартал перекрыт из-за поваленного дерева, и я, даже не задумываясь ни о чём, повернул вправо. После чего осознал, что этого проезда в нашем квартале, где я живу уже 30 лет, никогда не существовало. Я езжу тут ежедневно и теперь вдруг попал в то, чего нет. Это был какой-то совершенно новый проезд без всяких следов нового строительства. Это настолько ошеломило меня, что я проехал туда и сюда по нему два раза. Откуда он взялся? Don't need a username free. А охотился как-то пару лет назад на копытных под Угрой в Смоленской области. Был старшим командой охотников, расставлял номера как раз в тех местах, где бои были. Отохотились, снимаю стрелков с номеров. Один мне предъявляет по пути. Что ты меня рядом с каким-то домом поставил?» Огляделся вокруг, никаких домов. Думаю, ладно, бывает, попутал человек, молчу. Снимаю номера дальше, и еще один стрелок через три номера мне то же самое по дороге предъявляет. Нет, думаю, стоп, что-то не то. Развернулись обратно, пошли назад искать тот дом. И ни первого, ни второго дома, естественно, не нашли. Между тем стрелки... Каждый по-своему клялись и дома свои описывали во всех подробностях, как никак 2 часа кряду их разглядывали. Ground Hunter. Я осуществлял доставку на Кейп-Код. Весной 2016 года я увлечённо слушал по радио матч Ярмуд Денис, когда внезапно обнаружил, что еду по ухабистой дороге через лес. Обычно я просто отключаюсь во время вождения и слепо следую своему GPS, поэтому понятия не имел, где я нахожусь. Проехал некоторое время, дорога расширилась и превратилась в пригородный район. На очередном повороте я наткнулся на оштукатуренный дом с большой пальмой, посаженной во дворе перед домом. То есть не вынесенной в кадки из дома на лето, а укоренённой в грунте. Более поздние мои исследования в интернете показали, что это так называемая ветреная мельничная пальма. Drachycarpus fortunei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 Ничего. Как будто дома никогда не существовало. А я помню и пальму, и дом, покрашенный в светло-розовый, лососевый цвет. Это дико. Dark XX98. Слушайте, а если бы этот ботаник не заинтересовался пальмой? Он бы и не заметил, что побывал в месте, которого нет в этом мире. Может, мы по невнимательности просто пропускаем такие моменты, а на самом деле их больше? Может, мы постоянно проскакиваем из мира в мир, но в силу схожести соседних миров просто не замечаем этого, и только редкие проскоки подальше становятся иногда заметными. Ладно, подумаем про это на досуге, а пока продолжим слушать. Неже следующее письмо цитирую с половины, потому что первая его часть будет представлена в следующих главах. Есть ещё кое-что, что волнует нас больше всего, о чём мы почти никогда не говорим странный дом. Он находился В национальном парке, который был недалеко от нас в первые 2 года нашей совместной жизни. В парке были пешеходные тропы и трассы для внедорожников. Мы ездили туда два раза в месяц на уикенды и часто выбирали один и тот же путь. Однажды мы ехали в Ландкрузере мужа со снятым верхом по бездорожью со скоростью около 6 миль в час. Когда почувствовали сильнейший удар, как будто врезались в другой автомобиль, хотя на дороге ничего не было, сплошной гладкий песок. Мы ударились обо что-то так сильно, что фаркоп оторвало, поэтому мы остановились, чтобы подобрать его, проверить шину, убедиться, что оси в порядке, и поискать, что же это было. Камень, яма, корень или что-то зарытое в мягкий дорожный песок? Ничего. Почти час мы искали на этом двадцатифутовом отрезке дороги, что же нас так грабануло. Ничего не нашли. А когда решили снова тронуться в путь, позади... Заметили большой жёлтый дом, который никогда не видели раньше, несмотря на то, что это была наша любимая дорога. К тому времени мы проехали по ней по меньшей мере 30 раз, путешествуя и пешком, и за рулём в кемпере. Это был старый фермерский дом, который смотрелся свежо окрашенным, с очень ярко-жёлтой окраской и белой отделкой, но при этом выглядел почему-то пустым и заброшенным. Дело происходило в национальном парке с ограничениями на строительство, поэтому мы были удивлены. На следующий день мы вернулись в парк. Мы оба знали, почему мы это сделали, но не сказали об этом друг другу, просто спросили про этот дом в офисе парка. Была идея, что возможно, там происходили какие-то съемки и сооружение было временным, типа декорации. Но парк понятия не имел, о чем мы говорим. Нет там никакого дома. Мы тут же вышли из офиса, поехали по дороге и, конечно, никакого дома там не было. Он исчез. Мы больше никогда его не видели, хотя часто проезжали по тому же маршруту. Прошли годы, но мы не забыли этот дом. И спустя 18 лет всё, что мне нужно знать, так это вспомни тот дом, и мы сразу понимаем, что имеем в виду. Мы говорим о странностях нашего мира. Мы никогда не видели этот дом снова, несмотря на то, что искали его много раз, и в этом направлении был только один путь, одна дорога. Мы тогда как будто увидели окно в другой мир. Может быть, теперь жалеем, что в то время не пошли к дому, но увидев его снова, вряд ли бы сделали это. Было бы слишком жутко. И мы бы чувствуем, что если бы мы это всё-таки сделали, произошло бы что-то нехорошее. Future Настальчика Небольшая предыстория. У уикенд в День матери вся наша семья проводит в доме у моих бабушки и дедушки. Моей бабушке 60 с небольшим, а она легкая на подъем. У дедушки с бабушкой приличный кусок земли, и прямо справа от их дома стоит большой красный курятник, который они сами построили, а перед ним небольшие клетки для цыплят, которых они разводят. Дальше справа изящная садово-огородная зона с насаждениями, отделенная от курятника. Они живут на этой земле уже почти 10 лет, и я постоянно их навещаю и часто стою возле курятника, когда бабушка собирает яйца. Когда я говорю, что знаю каждый дюйм местности, где расположен курятник, я не преувеличиваю. И вот, в прошлые выходные я иду следом за бабушкой, мы болтаем, как обычно, о насаждениях, которые она выращивает, о большом урожае картофеля и тыквы. Мы идём посмотреть на всё это. И чтобы попасть в садовую часть, обходим белую с металлическим каркасом теплицу, примерно 6 футов высотой и достаточно широкую, чтобы двое средних американцев могли в неё пройти. Для меня очень странно было увидеть эту теплицу, поскольку я никогда раньше её не видел, даже в предыдущий визит пару недель назад. Но когда она открывает дверь теплицы, я вижу, что теплица не новая. И выглядит так, будто ее уже годами используют. Там много грязи, мусора, стоят кашпо и поддоны для здоровенных саженцев, которые готовятся как минимум недели. Пол расшатался от времени и требует ремонта. Естественно, я спрашиваю бабушку, когда появилась эта штука. Пока не удивляюсь. Моя бабушка и дедушка постоянно возятся во дворе и что-то строят, причем довольно часто приобретают секонд-хенд на аукционах или распродажах. Я ожидал, что она скажет, ну, примерно 2 недели назад. Ну, в крайнем случае, месяц. Может быть, она старая и стояла у кого-то в другом месте до этого. Но бабушка ответила, что теплица стоит здесь уже 6 лет. На это я рассмеялась и сказала, чтобы прекратила шутить. Но она была серьёзной, и мы пошли к дедушке, который подтвердил, что они поставили её через год или два после того, как купили этот дом. Сначала я был уверен, что они шутят. Мы даже немного посмеялись над этот счёт, но потом другие члены семьи начали вспоминать некоторые детали наших совместных пребываний, которые мне показались бессмыслицей. Я знал, что этого не было. По крайней мере, я думал, что знал. Но и на всё это можно было бы как-то натянуть объяснение, наверное. Однако есть вещи, которые я просто не в силах объяснить. Первое. У меня есть фото 2020 года, на котором теплицы вообще нет. И есть одно фото 2021 года, на котором рама теплицы построена и стоит на другом месте, не там, где теплица находится в данный момент. Правда, это только рама, нет ни потолка, ни пола, ни стен. Второе. Почти вся наша большая семья, а это более 15 человек разного возраста от 15 до 60 лет, средний возраст примерно 35 лет, подтверждают, что теплица была на этом месте по крайней мере несколько лет, если не все время. Третье. Уровень изношенности теплицы указывает на то, что она не новая. Четвёртое. Влияние теплицы на окружающие её вещи говорит о том же. Например, красная стена курятника меньше выгорела на солнце в том месте, где на неё падает тень от теплицы. Плюс оседания в земле от вещей, которые находились довольно долго вокруг теплицы. Я не исключаю, что есть какое-то другое объяснение для всего этого, но, по-моему, это полный кошмар. Hurricane Nothyam